травмы и заболевания мышц и суставов. Ушибы – это закрытые механические повреждения мягких тканей или органов без видимого нарушения их целости. Ушибы – наиболее частый вид повреждений, который может встречаться как самостоятельно, так и сопутствовать другим, более тяжелым травмам – вывихи, переломы, повреждения внутренних органов. Ушиб обычно является следствием падения с небольшой высоты или удара, нанесенного тупым предметом. Прямая травма при ушибе, не нарушая целости кожных покровов, приводит к разрыву сосудов кожи, подкожной жировой клетчатки, коллагеновых волокон, отдельных жировых долек. Клетчатка отделяется от подлежащей фасции на большем или меньшем протяжении. Редко могут повреждаться фасция и мышцы. Обычно это происходит под воздействием значительного усилия. В разрывы между дольками клетчатки в места отслойки ее или надкосницы изливается кровь. Кровотечение из мелких сосудов останавливается через 5-10 минут. Из крупных может продолжаться до суток. Так образуются гематомы – кровоизлияние в ткани. Время проявления гематомы зависит от ее глубины. При ушибе кожи и подкожной клетчатки гематома становится видна практически сразу. Основными симптомами ушиба являются боль, припухлость, гематома, нарушение функции. Лечение ушибов довольно простое. В первые часы после ушиба надо максимально уменьшить интенсивность кровотечения и развитие отека. Для этого охлаждают зону ушиба и создают покой. При ушибах конечностей прибегают к наложению давящих повязок, поверх которых прикладывают пузыри со льдом конечности придается возвышенное положение. Необходимо следить за состоянием кровообращения, так как нарастание травматического отека может привести к нарушению кровотока под туго наложенной циркулярной повязкой. В этих случаях повязку необходимо ослабить. Охлаждение с помощью пузыря со льдом продолжают в течение первых суток. После оказания первой медицинской помощи, Для лечения ушибов народная медицина рекомендует применение компрессов из свежего сока или натертой кашицы из репчатого лука. Возможно также применение компрессов из травы полыни горькой. Для этого необходимо истолочь свежую траву и прикладывать к ушибам. Для того, чтобы повязка не высыхала, ее необходимо чаще менять или смачивать водой. Аналогичные компрессы можно делать из размятого или мелко нарезанного листа подорожника. У мужчин молодого возраста от 15 до 30 лет травмы занимают первое место среди общей заболеваемости. Больные с закрытыми повреждениями мягких тканей, ушибы, растяжения составляют более 50% всех находящихся на лечении в амбулаторно-поликлинических учреждениях. К исходу вторых-третьих суток отмечается пик развития посттравматического отека. При этом боли в покое стихают, но при движениях могут сохраняться и даже усиливаться. Холод в этот период не нужен. Напротив, прибегают к различного рода тепловым процедурам с целью быстрейшего рассасывания гематомы. Гематомы больших размеров с четко определяющейся флюктуацией требуют удаления. Обычно это происходит путем пункции, иглой с широким просветом. В случаях, когда кровь в полости большой гематомы свертывается, и ее нельзя удалить с помощью иглы, Показано вскрытие гематомы путем небольшого разреза подместной анестезией. У лиц физического труда, спортсменов, артистов зачастую могут происходить ушибы суставов. Лечение этих повреждений требует серьезного внимания, так как, несмотря на относительную легкость, они могут привести к нетрудоспособности. Различные суставы в разной степени подвержены ушибам в зависимости от того, насколько они защищены мягкими тканями. От прямого воздействия в меньшей степени страдают плечевой и тазобедренный суставы, которые окружены массивными мышцами. Наоборот, в значительной степени повреждаются лучезапястный, локтевой, голеностопный и коленный суставы. При ушибах суставов могут происходить кровоизлияния внутрь сустава, гемартроз. При этом кровь заполняет полость сустава и его завороты, вызывая боль, увеличение объема сустава, ограничение и болезненность движений. Кровоизлияние в полость сустава происходит вследствие повреждения внутренних структур сустава. Чаще всего встречаются гемортрозы коленного сустава. Назначают тепловые ванны на конечность, сухие и полуспиртовые компрессы. Показано физиотерапевтическое лечение, УВЧ-терапия, магнитотерапия, электрофорез и йодистого калия, лидазы, ранидазы – полезные мази, содержащие нестероидные противовоспалительные препараты. В случае возникновения гемортроза необходимо наложить транспортную иммобилизацию, создание неподвижности на травмированную конечность. И доставить пациента в стационар. При гемортрозе выполняют рентгенографию сустава в двух проекциях, а при необходимости и магнитно-резонансную томографию, МРТ сустава, для того, чтобы не пропустить более серьезные повреждения. В случае обнаружения внутрисуставных переломов, наличия в суставе свободных костно-хрящевых фрагментов, повреждения связочного аппарата, разрывами менисков, показано хирургическое лечение. В остальных случаях для удаления крови из сустава в асептических условиях делают пункцию и накладывают лангетную гипсовую повязку или тутор на срок не менее 2-3 недель. После этого назначают лечебную физкультуру, массаж и физиотерапевтические процедуры.